Глава седьмая. Дракон. Какой-то крошечный и в то же время бесконечно долгое мгновение, Леона наблюдала, как полк прыгнул их в сторону один раз, потом второй. Мысли в голове не было никаких совершенно и страха тоже не было. Руки сами знали, что делать, поэтому же на третьем прыжке чудовища Леона выхватила пистолет и выпустила одну за другой две пули прямо уродливую морду. — Беги, да беги ты! — вопил гном, который не показывал и носа из ее кармана. — Быстро беги! Она не должна была промазать, потому что знала, у нее твердая рука, и в любых обстоятельствах она способна попасть в движущуюся цель. Леона просто не могла посрамить своего старого учителя по стрельбе, который всегда хвалил ее за меткость. Вот только она посрамила. Волк замер на секунду, мотнул головой и продолжил движение. Это было невероятно. Пули не причинили ему никакого вреда. «Почему? Почему?» Когда расстояние, донесущееся прямо на нее смерти, сократилось до одного прыжка, Леоне пришла в голову мысль «Это конец». И тут же крепкая рука схватила ее за шкирку и отбросила в сторону. Леона приземлилась на бок и довольно чувствительно ударилась, хоть густая, высокая трава и смягчила падение. Рослик в кармане заверещал еще громче, впрочем, сейчас было немного не до него. Она собралась силами, одним руком встала на колени, и ужасе уставилась на открывшуюся перед ней картину. Дракон, назвавшийся Алексом, боролся с волком в рукопашную. Это было невероятно, жутко, невозможно. Они катались по земле, и Леона просто не могла уследить за мельканием рук и лап. Она выставила перед собой пистолет, надеясь пристрелить проклятого хищника, но почти сразу опустила, бесполезно. Так она скорее подстрелит дракона. Еще через мгновение Алекс оказался на спине. Запрыгнувший на него волк кричал и щелкал зубами, пытаясь схватить своего противника за горло. Только никак не мог дотянуться. Потому что Алекс, в свою очередь, крепко схватил чудовище за шею. Хоть и с заметным усилием, но все-таки удерживал его на расстоянии и пытался задушить голыми руками. «Леон!» — страшным голосом прокричал Алекс. «Отойди, мешаешь!» «Я попробую его пристрелить!» — крикнула она в ответ. «Буду целиться в глаз!» «Я сказал, отойди, мать твою, подальше!» Разговоры явно давались ему с трудом. «Чего стоишь?» — раздался возмущенный голос из кармана. «Кому сказано? Ноги уноси, беззащитных друзей спасай!» Леона понимала, что спорить и наставить на своем сейчас не лучшая идея. Скочила на ноги и вышла побежала прочь, но через десяток шагов остановилась. В общем-то, она сможет прицелиться и отсюда. Если дракон поддержит волка еще немного, вот так, почти неподвижно... «Отошел!» — пошипел Алекс. «Да!» — крикнула она, что было сил. А потом произошло то, что оно, в принципе, не надеялась когда-либо увидеть в жизни собственными глазами. Только что лежал на земле и боролся с волком обыкновенный человек, по крайней мере, с виду обыкновенный, только очень сильный и крупный. А в следующее мгновение перед ней уже был дракон, сильный и крупный, да что там, огромный! О да, самый настоящий дракон! Черный, покрытый блестящей чешуей, с красивыми мощными крыльями, могучий, пугающий, великолепный. Дракон зарычал, расправил крылья и ударил по земле хвостом. Волк заскулил и попятился. В своей драконьей сущности Алекс был больше противника, наверное, раз в десять. Если бы Леона все еще стояла там, на прежнем месте, он бы ее пришиб ненароком. Вот почему он просил отойти. Давай, крылатый, вискнул рослик, высовываясь из кармана и тряся кулаком. Покажи ему, как обижать бедных маленьких гномов. Дракон еще раз коротко рыкнул и кинулся на противника. Секунду он просто разорвал волка на куски и шурнул траву, окровавленной частью волчьего тела. А в следующую секунду снова вернулся в человеческий облик. Леона ахнула. В нескольких шагах от нее стоял голый, абсолютно голый мужчина с длинными распущенными волосами, довольно растепанными. Зрелище поразило ее даже сильнее, чем тот факт, что совсем недавно мужчина был намного больше размером. И к тому же с головы до ног, то есть это задний лап, покрыт черной чешуей. Арикс обернулся и посмотрел ей в глаза, как будто пытался издалека определить, цела ли. Потом сделал шаг в ее сторону, и еще один, и еще, совершенно не смущаясь своей ноготы. Обессиленно простына, в что ноги больше ее не держат, Леона опустилась на колени, легла на спину, закрыла лицо ладонями, а для надежности сожмурилась. «Эй, ты чего?» — удивился Рослик. «Наши победили!» Леона не ответила. У нее не было никакого желания разговаривать. «Ну, правда, сколько можно?» «Слишком много потрясений за какие-то два дня». «Да что у вас происходит?» — раздался над головой голос второго дракона, того самого, который брат Алекса. Я услышал вой и прибежал. «А тут ты обратился. А этот лежит». Он слегка потряс Леона за плечо. «Эй, рыжий, ты живой вообще?» Леона убрала руки от лица и приоткрыла один глаз. Оказывается, оба брата присели на корточки и склонились над ней. На лице младшего читалось полное недоумение. Что касается старшего, то Алекс еще был раздет и растепан. Поскольку он сидел на корточках, его тело ниже пояса просматривалось не так хорошо, как если бы он стоял полный рост. Это немного успокаивало, потому что еще раз взглянуть на ту самую часть тела Леона не согласилась бы и под страхом смертной казни. Впрочем, ее смущала и верхняя часть. Раньше ведь никогда не доводилось лицезреть обнаженные мужские торсы, тем более такие впечатляющие. На груди у дракона она заметила многочисленные царапины, которые затягивались буквально на глазах. Сам он не обращал на них никакого внимания, зато внимательно смотрел на Леона и ничего не говорил, а под кожей от малейшего его движения играли мускулы. Не выдержав, она снова закрыла глаза. «Ой, да что ему сделается-то?» — повещал Рослик, который с в ноги устроился у Леона на животе. «Занимайтесь своими делами, паренек полежит немного и придет в себя». «Откуда такая уверенность?» — загорел Алекс. «Возможно, твоему другу нужна помощь?» «Все в порядке», — промотала Леона, по-прежнему не открывая глаз. Отмолчиться и дальше было нельзя, ведь неизвестно, к чему это приведет. «Точно?» — спросил дракон. «Да-да, я полежу немного, две минуты». «Ну, хорошо». Братья встали и отошли от нее подальше. Рослик тоже встал, пробежался по животу и груди, неприятно стуча своими деревянными шмачками, а потом шмыгнул любимый карман. «Осторожнее нельзя», — прошипела Леона сквозь зубы, и зачем-то добавила. «Даже драконы за меня переживают, а ты?» — она изобразила пескрявый гномий голосок. «Ой, да что ему сделается?» «Наверное. Лучше бы они начали приводить тебя в чувство и ощупывать», — подал Рослик голос из кармана. «Тут ты выяснилось бы, что ты настоящий мужик. Не будь наивный Леона, крылатые никогда не переживают за людей, им плевать и на вас, и на гномов, и вообще на всех, кроме своих сородичей». Просто драконов зацепило проклятие феи. То есть, конечно, я хотел сказать дар. Не может быть, охнула Леона. Я постигла вчера волосы, а сегодня нарисовала знаки. Все, как сказала Виолет. Защита работает. Иначе братья бы уже тянули тебя в каждую свою сторону и быстро разорвали на две половинки от большой любви, успокоил ее гном. Однако по чуть-чуть дар пробивается, наверное. Я не знаю, как еще объяснить ненормальное поведение дракона. Леона прикусила губу. Только этого не хватало. Кстати, младший сбегал к лошадям и принес старшему одежду, добавил Рослик, снова выглянул из кармана. Можешь смотреть, скромница, Алекс уже вернул себе пристойный вид. Вот же противный гном. Шепотом так, чтобы никто не услышал, Леона буркнула под нос любимое ругательство дяди Стефана, недвусмысленно сообщающей, куда Рослику следует пойти. Но, просим все-таки села прямо и открыла глаза. Алекс действительно прибрал волосы и оделся. На нем обнаружились штаны, сорочку и даже сапоги, только комсол отсутствовал. Невозможно было не заметить, такой наряд еще лучше подчеркивает достоинство его фигуры. Леон отвела взгляд, вспомню, как он выглядел без одежды и почувствовал, как краска заливает лицо. Драконы обратили внимание, что умирающий Леона больше не изображает, и сразу подошли. Смотри, рыжий опять покраснел, весело и бездобно улыбнулся младший дракон который расслаблю себе на мысли, что он похож на девчонку». У Леоны перехватило дыхание, она понятия не имела, что ответить. Знаешь, Габриэль, я и сам задумался, не девушка ли перед нами», — заявил Алекс. «Но нет, исключено. Ты бы видел, как рыжий уверенно стоял перед волком и целился. Ни одна девушка на такой просто не способна. Она бы сразу с визгом убежала куда-нибудь в кусты». Это прозвучало гадко, просто чудовищно гадко. Леона почти забыла о риске разоблачения, а заодно о том, что всего несколько минут назад Алекс спас ей жизнь. Руки зачесались выхватить пистолет и еще раз продемонстрировать высокомерному дракону умение целиться и стрелять. Да как он посмел? Значит, не одна девушка. Она встала, скрестила руки на груди и одарила обоих драконов испепеляющим взглядом. «Разве меня здесь нет?» — возмущенно воскликнула она. «Или я пустое место?» Вы обсуждаете человека в ее присутствии, при этом смеете называть себя благородными лордами». Брови Алекса поползли на лоб. Младший, который, как она теперь выяснила, зовут Габриэль, коротко хохотнул и закашлялся. Из кармана вынырнула голова Рослика. «А ты что, понимаешь драконий язык?» — спросил гном. «А они что, разговаривали по драконе, еще больше удилось Леона?» «А ты что, даже не заметил?» — снова захохотал Габриэль. — Как ты выучил не язык? — задумчиво прогрел Алекс. — Для людей он сложен. — Нас с братом учили разным наукам, языки обязательно. Леона пожала плечами. Да, я не могу на нем говорить сложные звуки, но понимаю хорошо. — Ужасный язык! Ужасные звуки! — вздохнул Ростик. — Сплошное рычание! Терпеть не могу. — Из какой то семьи снова спросил Алекс, игнорируя гнома. — Из рода Вальента, — ответила она, решив, что это имя все равно ничего им не скажет. — Значит, Леон Вальенте. А куда направляешься? — В столицу. — Зачем? Леона молчала несколько секунд. Жаль, что ей не пришло в голову заранее придумать себе правдоподобную легенду. — Я собираюсь поступить в военную академию. Она наконец сообразила, что ответить, и тут же добавила. — Надеюсь, допрос окончен? — Ты смелый парень, Фейху Алекс. Но, поверь, у нас не было цели тебя обидеть. Чтобы сгладить недоразумение, я даже готов предложить тебе помощь. Ты можешь поехать с нами. Куда поехать? Окончательно растерялась Леона. О, пресвятые духи предков! В Столицу, конечно, Алекс начал терять терпение. Нам по пути, поэтому я предлагаю тебе держаться рядом. Неизвестно, сколько голодных волков бегает по округе. Несмотря на наличие у тебя пистолета и твою несомненную мужественность, ты можешь не выжить в схватке один на один с подобной тварью. Я согласен, обрадовался гном. Только сначала перед столицей вы должны будете завести меня... А я против, отрезала Леона. Алекс уставился на нее с таким недоверием, как будто выяснил наконец, что и девушки способны целиться волков. Вот же ду, постанал гном из кармана. Э, вот же дурак. Я не делаю таких предложений дважды, сказал Алекс, заметно помрачнев. Я это переживу, пона Леона. Спасибо за помощь и щедрые предложения, но нам пора. Она вежливо кивнула, поправила берет на голове, потопталась пару секунд. На месте, не зная, что еще добавить, потом развернулась и зажигала по тропинке к мосту. Почему-то не покидало ощущение, что драконы прямо сейчас смотрят ей в спину, и не просто смотрят, а уже просверлили своими взглядами насквозь. Леона, конечно, не стала оборачиваться. Остаток дня прошел спокойно. Денек, к счастью, оказался не слишком жарким, конь бодро бежал вперед. По пути регулярно попадались колодцы, Леона знала, что их вылили когда-то по указу короля, чтобы обличить путешествие в столицу. Три раза пришлось задержаться, дать принцу воды и немного отдохнуть, а потом они двигались дальше. Тени на дороге становились все длиннее, и Леона понимала, дело идет к вечеру, а значит скоро не доберутся до следующего постоялого двора. Рослик, к счастью, не донимал ее разговорами. Сначала она решила обиделся, а потом поняла, что просто уснул размаренной дорогой. Наконец, когда солнце опустилось совсем низко, окрасив небо кровавые цвета, Рослик подал голос. А кормить меня сегодня будут вообще?» Он высунул голову из кармана и посвятил на нее сукаризной. Леона опустила руку в седельную сумку, вытащила сухарь и разломила пополам. «Это все?» — крикнул гном, но сухарь взял и принялся его грызть. «Пожалуйста», — Леона прищурилась. «Я тебя и не благодарил, я заметила». Рослик пожал плечами и принялся жевать свой сухарь дальше. Наевшись, заявил. «Если бы ты...» «Не отказалась ехать с драконами, мы могли бы питаться лучше. Наверняка ты и громил, с собой целый мешок еды». «И не стыдно тебе?» – зачем-то спросила Леона, хотя давно поняла, что этому нахалу и эгоисту не бывает стыдно в принципе. «А еще. Если бы ты не отказалась ехать с драконами, – продолжал Рослик, игнорируя вопрос, – нам не пришлось бы подвергать своей жизни опасности». «Никакой опасности, – уверенно ответила Леона, – днем здесь спокойно. Тот волк – это просто случайность». «Да, — говорят, — ночью они иногда выскакивают на дорогу. Так потому мы и ночуем на постоялых дворах, а не в лесу. О днем бояться нечего». «Опасность не видна, а она есть!» — многозначительно подвергнул гном и поднял вверх указательный палец. «Где один волк, там и целая стая». Леона передернула. «Я так не думаю», — чуть менее уверенно ответила она. «Зря не думаешь», — рассердился Рослик. «Думать вообще полезно». «Ах так?» — Леона тоже рассердилась. «Будешь грубить — пешком пойдешь». Гном надулся и нырнул карман с головой. «Да я привык!» — почти сразу послышался оттуда тихий жалобный голосок. «Привык, что вся моя жизнь — череда боли и страданий. О, люди, злые чудовища! Вы заботитесь лишь о собственной выгоде. Вам ничего не стоит нанести удар самому крошечному, беззащитному!» Он схлипнул. Леона решила, что будет молча игнорировать мелкого жулика. Тогда гном выскочил из кармана и быстро перебрался ей на плечо. Протянул руку, подергал цепочку с медальоном у нее на шее, прорвутал, что золото красивое. Разослившись, она вернулась было поймать его, но Росик уклонился и почти сразу нырнул обратно в карман. «На постоялом дворе они нас нагонят», — спокойно заявил гном. «Вечером ты должна принять предложение Алекса». «Ты шутишь», — не удержала она. «И не подумаю». К тому же дракон сказал, что не делает таких предложений дважды. «Мало ли, что он сказал, сделает, я уверен». «С чего вдруг такая уверенность?» «А сама не догадываешься?» — Росли куснулся и постучал себе по лбу. «Глаза-то разуй! На него влияет твой дар! Иначе с чего бы он решил защитить тебя от волчары? Он же бросился на перерез!» Леона вздохнула, покрутила головой. Красный шар солнца почти скрылся за кромкой леса, тянущегося вдоль дороги. «Еще немного, и начнет темнеть». Это не было проблемой, ведь Пинс по-прежнему резво бежал вперед, а скоро, по расчетам, они доберутся до второго на латарском тракте постоялого двора. Несчастный трус Рослик преувеличивал опасность. Нет здесь никаких волков, наверняка нет. Гораздо большая опасность исходила от двух драконов, особенно от старшего. Внутренний голос Ливони об этом буквально кричал. «Понимаешь, Рослик», — вздохнула она, — «если, как ты говоришь, на дракона и в самом деле влияют эти чары, я должна держаться подальше от него». Ты же подслушивал там до муфии «Виолетт». И знаешь, что я рассказывала? Я только что сбежала от двух мужчин, каждый из которых требовал, чтобы я вышла за него замуж. А один из них, между прочим, мой брат, двоюродный. Но я все равно не хочу за него замуж. И за господина Орвина не хочу, и ни за кого. Я хочу попасть в Лотарис, в столицу, и избавиться от дара. Я стюгу волосы и рисую знаки на коже, но если проклятый дар все равно пробивается сквозь защиту, мне нельзя находиться рядом с людьми и рядом с драконами тоже нельзя. — Но у тебя не получится их избегать, — возразил гном. — Вы встретитесь на пострелом дворе. — Мы приедем пораньше и уйдем тоже как можно раньше, и завтра, и каждый день. — Нет, не получится. Все равно ты на них наткнешься. — Получится. — Леона, ты очень глупая. Вот знал бы я, насколько ты глупая, и ни с какие коврижки бы не рассказал, что чары пробивают защиту. Завтра волк сожжет тебя, и ты даже до своей столицы не доберешься. С драконами нам будет намного. Хватит. Хватит меня уговаривать. Я сказала нет. Ростник фыркнул, но замолчал. Несколько минут почти в блаженной тишине. Пресвятые духи! Гном вдруг так пронзительно, что она чуть с лошади не свалилась. Я забыл. Я ошибся. Дар на него не влияет. Смело соглашайся на помощь. Беспокоиться ни о чем дракон уже женат. Рослик выскочил из кармана, по борту камзолов, быстро спустился вниз, уселся на луке седла лицом к Леоне, хлопнул себе ладонью полбы и снова воскликнул «Ох, как же я забыл!». Она в состернице наблюдала за его перемещениями. Сама мысль, что красивый сероглазый дракон женат, показалась нелепой и просто смехотворной, но разбираться, почему ей так показалось, желание не возникло. «Итак, что ты знаешь о драконах?» — спросил Рослик. Как оказалось, о драконах она не знала почти ничего. Драконы стараются жить обособленно в основном в своих замках, северных провинциях, но есть и семьи, которые предпочитают столицу. У драконов очень сложный язык, человек может научиться ее понимать, но говорить на нем крайне редко. Все драконы – потомки благородных родов. Королевская династии тоже драконы. Драконы-заносчивы считают себя выше других, с благодарением относятся к своим древним традициям и выступают за чистоту расы. Король Эдуард мод то есть самый просвещенный дракон Латерлеста, много лет борется с многочисленными предрассудками сородичей, но успеха пока не добился. — Все так, — ответил Рослик. — А еще вот что. Они однолюбы. Союз дракона и драконицы это союз двух душ. Крылатые называют его истинной парой. Встретить пару — главная цель в жизни любого дракона. Как только дракон находит и признает свою пару, он становится огнедышащим. — Почему? Потому что любовь зажигает огонь в сердце, ты разве не знаешь? А еще врешь, что училась наукам. Я вот учился у Деренской феи, чтоб ей пусто было, но знаю намного больше тебя. Тебе и лет больше. Чушь, я парень хоть куда, а дома живут по четыреста лет. Ну хватит, не отвлекай меня, а внимательно слушай. Все драконы мечтают как можно раньше встретить пару и зажечь огонь. И почти со всеми это случается в юности сразу после совершеннолетия, когда молодняк выпускает, наконец, чуть не сказал, из клетки. Э, в общем, из закрытой школы. Редко, но все же бывает, что крылатый женится позже остальных. Однако и в самом крайнем случае за год с этой задачей справляются все. А теперь ответь мне на один вопрос. По-твоему, сколько лет Ариксу? Ну, я не знаю, около тридцати. Я тоже так думаю. И значит, вот уже 10 лет, как он женат. Но не просто женат. Дракон — это тебе не человек, по они а не однолюбый. Они хранят верность до последнего вздоха, а вдове второй раз никогда не женится. Понимаешь, о чем я толкую?» Да, Леона понимала, потому что слишком хорошо помнила слова старой феи. «Мой дар сделает тебя самой желанной и самой прекрасной девой для любого мужчины, чье сердце пока свободно». Выходит, сердце Алекса свободным быть не могло. Ей захотелось вдруг посмотреть на его жену, какая она, красавица, а дети есть, Лена зачем-то вздохнула. — Что насчет младшего? — спросила она, чтобы отвлечься. — Как ее там, Габриэль? Он тоже женат? — Но «Ну, я не разобрался, — почесав бородку, — ответил гном. — Он совершеннолетний, иначе не путешествовал бы по королевству, а сидел в закрытой школе. Но даже если он не встретил пока свою пару, тебе беспокоиться не о чем. Понимаешь, поведение старшего и вчера и сегодня казалось мне странным, но Габриэль с самого начала вел себя как обыкновенный козел. То есть я имею в виду обыкновенный дракон, которому это неинтересно. И, значит, защита работает, — поставилась Фиолет, чтоб ей пусто было. Леона снова вздохнула, задумалась. «Итак, теперь ты поняла, что от предложения дракона нельзя отказываться?» — спросил Рослик. «А почему поведение старшего казалось странным вопросом на вопрос?» — ответила она. «Не знаю». Гном махнул рукой. «Не все ли равно? Главное, мы выяснили это не из-за дара. Алекс просто не может в тебя влюбиться». А раз так, пусть ведет себя странно, сколько угодно, я лично не возражаю. Но мы договорились. Подойдешь к нему на постоянном дворе и скажу, что согласно завтра утром выехать вместе. Да? Леона вздохнула в третий раз. «Нет».